«Эпилог». На несколько минут воцарилось молчание. Только избушка немного подрагивала, напоминая о своем присутствии. Наконец, Едвига проговорила. «Уф, все, хватит. Все не вспомнишь и не расскажешь. Устала я, Маришка». «Бабуль, я прям как сказку слушала». «Мяурина, а черныш мой прапрадедушка». Трактор приподнял голову с колен Марины. «А дерзкий коготь, мой прадедушка!» — откликнулся с подоконника Гведон. «Я поняла, ребята. Значит, Спиридон и Веник почти с самого начала были с тобой, бабуль?» «Да, почти. Потомки Амура и Ночки живут у Кощея в его замке». «Могу вас познакомить, Марина, когда придешь в гости». Кощей встал с дивана и задумчиво прошелся по комнате. «Да, конечно, очень сложное было время. Интересное, но очень сложное». По-разному пошло у нас развитие, если сравнивать с изначальной. Ей досталось испытаний гораздо больше, чем нам. Людей там почти не осталось. Так, единичные экземпляры в отдаленных от эпицентра столкновений и регионах. История там начиналась заново. И во второй своей истории они просто стремительно развивались. «А когда вы стали переходить на изначальную через портал?» «Да как полегчало там с природными и временными катаклизмами, так и начали потихоньку ходить. Я, конечно, сильно ругался, но разве ж остановишь? Приходилось с ней сначала ходить, пока вопросы с безопасностью не наладили. Потом уже реже сопровождал. Сначала только выглядывали осторожно, только стояли с той стороны портала. А потом и подолгу там находились». Властители стихийно изначальные, родители наших друзей Иолы и Ясеня, тогда очень сильно помогли. Люди поначалу вообще не встречались. Потом что-то случилось там опять, и в следующий выход уже увидели людей, да и Земля выглядела гораздо лучше. Было ощущение, что колесо истории там провернулось, скачок произошел. Зазеленела тогда планета, похорошела. У нас не очень много тогда времени прошло, а там как столетие. Целый пласт развития пролетел. Очень удивились этому. Возможно было то, что называлось свернутым пространством. Скорее всего, тогда и сформировалась эта аномалия, про которую ты знаешь. С одной стороны портала живешь месяц, на другой стороне проходит один час всего. И так в обе стороны. Тогда Едвига часто начала туда ходить, все смотрела, как там дела идут. С этой временной аномалией вообще очень удобно. Смотрела, что хорошо идет. «Что следует перенять, а чего допускать нельзя?» «Да, что-то искусственно приходится тормозить», — вмешалась Едвига. «Бабушка, а ты про изначальную тех лет расскажешь? Интересно очень. Сейчас у нас огромное количество разных гипотез обсуждаются. Ты-то, выходит, очевидец. Может, и расскажу, если настроение будет. Ох, со скольких воспоминаний пыль вековую пришлось стряхнуть. И не все приятно, детка, не все приятно». «Хотя есть и забавные факты», — хихикнула красотка. «Там же не будет таких страшных ситуаций, как тогда, когда ты одна больная на полянке лежала. Там другое было, сравнивать невозможно». Кощий вдруг рассмеялся. «А ты проси, проси ее рассказать тебе, Марина. Думаю, ты не раз слышала о своей бабушке из книжек ваших. Только не под своим именем там она была, и не всегда бабой Егой. «Кощей, вот зачем ты такие вещи говоришь деточки «Ну, какая же она деточка?» – Кощей округлил глаза. «Да, бабушка, какая же я деточка? Расскажи, пожалуйста. Просто ужас, как интересно!» «Все, не сейчас. Вот напишешь книгу о том, что я уже рассказала, я почитаю и пойму, надо ли тебе продолжение рассказывать». «Ну, бабушка!» «Что, бабушка?» «А как мои родители оказались на изначальной?» Почему я там? Об этом-то расскажи. Ну вот, выкручивайся, Ягуля, хохотнул Кощей. Я все сказала. Читаю твою книгу, потом принимаю решение, надо рассказывать дальше или нет. Решено. Яга я или не ега страшенная? А теперь всем спать. Спать сказала.